Глава третья. Твой нож с шестью лезвиями может сделать для тебя все что угодно, все, что ты пожелаешь. Одно лезвие, чтобы разбить моё сердце, другое, чтобы разорвать меня на кусочки. Твой нож с шестью лезвиями делает для тебя все что угодно. Ты сводишь меня с ума, будто вскрываешь ножом консервную банку. Ты подходишь ко мне сзади, прислоняя его холодное лезвие к моей коже. 6 Blade Knife – Dire Straits Все указывало на то, что в дом наведывались сразу же после того, как Муни отправился в бар, так как выпотрошенный и облепленный мухами труп, подвешенный за рыболовную леску, пропущенный через тушку от головы до хвоста кошки, успел остыть, а кровь загустеть и свернуться. Приплюснутая морда с зачем-то выколотыми глазами ощерила клыкастую пасть с выснутым языком в жутковатом немом крике. Задушили или свернули шею, что вероятнее всего. Из середины распухшего языка торчал кончик голландского рыболовного крючка, на который еще утром рыбачил Муни. «Ничего себе улов, мать твою!» Выходит, его кто-то пас с того самого момента, как он прибыл в город. Аккуратно стащив ботинки и стараясь ничего не задеть, Муни боком двинулся по краю комнаты, делая беглый осмотр и стараясь как можно меньше шуметь. Хотя возня с замком и тирада, вызванная явившимся во всей красе трупом кошки, и так сообщили возможному противнику, что он здесь. А пистолет заперт в туристическом сейфе в спальне, где его как раз и могли поджидать в засаде. «Твою мать, Фрэнк! Только не ты!» Но откуда он мог знать? Он приехал рыбачить, а не впутываться в очередной лихо. Но по всему выходило, что сам того не ведая, за один гребаный день он умудрился кому-то наступить на пятки или, по крайней мере, встревожить. Серьезно встревожить. Так что неизвестный даже решился на такую крайнюю меру, как взлом. Домик был пуст. Из вещей ничего не украдено, не считая того, что пожитки едва распаковавшегося Муни были раскиданы по домику, как попало, а бритва, мыло и одеколон в ванне свалены с полочки в умывальник. Сущий бедлам, как после драки молодоженов. Фрэнк покачал головой и потер переносицу, взяв валявшееся на полу полотенце. Попили пивка. Вернувшись в гостиную, он пристал на цыпочки и, обмотав руки тканью, осторожно снял окровавленное животное и положил его рядом с лужей на ковёр, потревожив недовольно гудящих насекомых. Хоть трогать ничего не стоило, оставлять кошачьи останки висеть ему не хотелось. В спальне мог скопилось еще больше и стоял отвратительно сладковатый запах гнили. Сейф с оружием был не тронут, Хотя, судя по кривым хаотичным царапинам по краю и возле замка, его в явной спешке безуспешно пытались вскрыть чем-то острым. Отворив его, Муни сразу же натянул на плечную кобру и проверил предохранитель, обнаружив в маленькой спальне еще одну неожиданность. В изголовье смятой кровати на цветочных обоях красовалась размашистая угроза, выведенная потекшей кровью и налипшими потрахами все того же несчастного животного. Не суй нос, или станешь следующим. У окончательно протрезвевшего Френка нехорошо засосала под ложечкой. Приятные мысли о спокойном и беззаботном отпуске стремительно летели к чертям. Только еще раз, как следует, оглядевшись, доставая из чемодана початую бутыль виноградного бренди, замотанную в кальсоны, Муни обнаружил, что исчезла туфля из запасной пары обуви. Теплый прием. Ничего не скажешь. Хмыкнул Фрэнк и отвинтив крышку с залпом опрокинул в себя большой глоток бренди. Для полноты картины оставалось выяснить, каким образом неизвестный кто-то проник в дом. Входная дверь отпадала, так как добротный замок фирмы «Бордер» нельзя было взломать, не повредив. А Муни открыл дверь ключом. Осталось окно в гостиной. На полу в помещении ничего. Всё пространство комнаты заполнял растерянный широкий ковер. Даже малейшего отпечатка или комка грязи. Муни вышел на улицу и, осторожно обойдя дом, осмотрел подковыренный чем-то острым шпингалет на оконной раме, невысокая трава, под которой была примята в нескольких местах. Незваный гость снял обувь, прежде чем залезть внутрь. Хитро. Покончился с осмотром, Муни шмыгнул носом и, оглядев в полисадник за которым темной массой шелестел на ночном ветру лес, снова приложился к бутылке. «Надо отдать должное Карлу», который примчался всего через несколько минут после того, как Муни положил трубку. Да уж отличное завершение вечера, покачал головой шериф, покончив со смотром и выходя из спальни. Думаю, на такой улов ты точно не рассчитывал. Что-нибудь украли? Не люблю кошатину. Нет, ответил Муни и вспомнил про туфлю с чемодана. Только туфлю. Странный выбор. «Как думаешь, почему?» «Понятия не имею», — хмыкнул Муни, отпивая бренди. «Может, он фетишист или коллекционирует редкую обувь. Мне эту пару привезли как сувенир из России». «Ты кому-нибудь еще говорил, что коп?» Пропустив шутку, серьезно осведомился Тандис. «Кроме тебя, ни единой живой душе», — ответил дождавшийся в гостиной Фрэнк и протянул Тандису наполненный бокал. «Даже Чаку!» «Чертовщина какая-то!» С кивком взял выпивку, Карл растерянно глядел заляпанный кошачьей кровью ковер. Саму тушку до приезда шерифа Муни накрыл брезентовыми остатками лодки, так что сейчас общий вид гостиной выглядел не так погано, как при первом осмотре. «Накаркали мы с тобой разговорами. Вот что скажу». «Сглазили!» Согласился Фрэнк, отпивая виноградного спирта. Отпечатки, следы. Сам же видел. Ничего. Под окном примята трава и сорван шпингалет на раме, покачал головой Муни. Лезли через окно. Не считая кошки и потрохов на стене, это все. Я ничего не трогал, кроме чемодана и сейфа, в котором оставил ствол. Но его, судя по царапинам, тоже пытались вскрыть. Я заметил. Ясно. Танис подошел к окну и побарабанил пальцами по стеклу, в котором отражалась часть освещенного помещения и его уставшее лицо. Надо перебираться в другой дом. Много у тебя вещей. Чемоданы, сумка, остальное в багажнике. Муни по часалуха. А с переездом дохлый номер. У них все забито. Я последний вселился. К тому же уже заплатил за неделю. «Плохо. Но и оставаться здесь тебе тоже нельзя». Тандис что-то быстро про себя решал. «Вот что. Переночуешь сегодня у меня в офисе, а завтра мы что-нибудь придумаем на свежую голову. Чак-мастер решать подобные штуки. Насчёт денег не проблема. Я разберусь». «Спасибо, Карл». Муни поставил пустой стакан на каминную полку. «Но я, право, не думаю, что тебе нужен мой геморрой». «Твой?» – злорадно фыркнул шериф, поправляя надетую шляпу, которую пред этим деликатно снял, войдя в помещение. Это хренотень произошло на подконтрольной мне территории. Так теперь это и мой геморрой, старина!» «Может, это просто местная ребятня подшутила?» Фрэнк пожал плечами. «Знаешь, как это бывает. Решили проучить новичка. Я встретил троицу пацанов сегодня утром на озере». «Двое белобрысых, похоже, братья, и третий смугляк явно у них заводила. Чертята острый на язык!» «Поверь дяде Тандису, покачал головой шериф. «Местные парни хоть и все как один козлы, у которых в головах одни девицы с мотоциклами, но на такое никто из них не пойдет. Вот тебе мое слово!» Он присел на курточке и снова отогнул брезент, оглядывая выпотрошенного кота. А пострелята форели и отпрыск старого Питерса, которых ты видел, всего лишь безобидная мелюзга. В голове пока одни индейцы с колонистами и прочая книжно-киношная ерунда. Эта мелюзга попросила у меня проволоку, чтобы поймать скунса и подсунуть его в супермаркет. Но я им ее не дал. А еще у них была пара килограмм сушёного дерьма, которым они хотели спалить какую-то ферму. М-да? Ну, значит, у них ничего не вышло. В противном случае мне бы сразу позвонили из магазина. Они сказали, что у них там в автомате застряла газировка, но им не вернули деньги. Окей, это подождет, потом разберемся. А дым над старой фермой Томасона я действительно сегодня видел. Она давно заброшена. Туда часто мальчишки лазают. «А у тебя была проволока?» Неожиданно с неподдельным интересом спросил Тандис. «На кое она мне? Только удильная леска. Да даже если бы и была, после услышано я бы в любом случае им ее не дал». «Дети, самое неприятное, что они могут тебе сделать – послать куда подальше или вот так мелко напакостить. Ну, еще пара лет...» И они станут настоящей головной болью, точно тебе говорю. Тогда кто? Спроси, что полегче. До твоего приезда все более-менее было спокойно. Карл задумчиво почесал небритый подбородок. Выходит, кому-то очень не хочется, чтобы ты тут находился. А если кто-то занервничал, да так, что сделал тебе предупреждение, жди беды. Ты точно не светил, что коп? Я кроме Чака до вечера вообще ни с кем не разговаривал. Да и толку мне было светить жетон. Смысл? Я приехал как простой гражданский. Тоже верно. Но кто-то сильно забеспокоился. Кто-то знает, кто ты на самом деле. Думаешь, это ваш могильщик? Вполне вероятно. В конце концов, какой вменяемый человек способен сотворить такое с животным? Тандис накрыл труп и выпрямился. Ладно, ты готов? Да. Подхватив чемодан, Муни закинул на плечо сумку. Вполне теплый прием. А Сталуэго, так кажется, м окей, сейчас скажу, чтобы бы тут убрали, и двинем ко мне. Кошака пусть закопают или сожгут. Карл вышел на улицу и загремел ботинками по крыльцу. В последний раз, оглядев домик, в котором так и не довелось переночевать, Муни направился следом. Отпуск начался не самым лучшим образом, и шестое чувство упрямо нашептывало Френку, что ягодки еще впереди. «Ты чего застрял?» «Да иду, иду!» Прикрыв дверь ногой, он заспешил пограбивать дорожки к припаркованной на лужаке полицейской машине шерифа. «Сигареты забыл!» «Бросай это дело, помочь стандис Воняет, как кровь дерьмо, а толку никакого. Зачем платить за рак лёгких?» «Ты прям как моя бывшая. Та тоже меня пылесосить полюбливала». «Садись давай, бывшая», – безлобно руководил Карл, когда не обошел машину. «Сумки на заднее сиденье брось». «Вот так». «Ну, двинули». «Да, сэр. Надеюсь, в твоей лачуге найдется что нибудь выпить». «Разнообразные впечатления от прибытия и последующего за ним шоу не дают алкоголю как следует угнездиться в моей голове. А мне очень хочется это исправить, знаешь ли. Не сомневайся. Тогда не затягивай!» Шурша гравием под резиной, полицейский форт Тандиса стремительно растурился в ночи, провожаемый мощными окулярами армейского бинокля которые нельзя было разглядеть в охватистых ветвях столетней сосны. Затаившийся человек еще немного выждал, давая машине отъехать подальше, и только тогда осторожно спустился с дерева, закидывая на плечо рюкзак. Его маленькое представление прошло как нельзя лучше и произвело ожидаемый эффект. Первый шаг в новой партии. Может забрать кота? Хотя не стоит, свою роль он уже сыграл, и теперь это проблема руководства поселка. Настал момент проведать его куколку, которая наверняка уже заждалась. Его музу, его вдохновение, его бельчонка. Без единого звука человек шагнул с дороги и растурился в спящей чаще леса, никем не замеченный.